Глава девятая. Вот что задержало меня в поместье Риман. Глава безопасности откинулся в кресле и уверенно встретил испытующий взгляд короля. «Да, мне докладывали, Эрик. Ты представляешь, что теперь может произойти? Этот договор, так удачно найденный тобой, дает нам возможность первыми сделать шаг навстречу оборотням. А это в международной политике высоко ценится». С другой стороны, у нас сейчас нет подходящей партии для династического брака. Я женат, слава стихиям. Не хотелось бы вступать в брак с оборотницей. Наслышан об их характерах. И в нашей семье мужчин свободных для брака нет. А вот во второй познатности семье королевства, вашей семье, Эрик, такие мужчины есть. После этих слов король особенно пристально взглянул на представителя этой самой семьи. «Мартенсон, что скажешь, Эрик?» «Рим, не мне тебе объяснять, что магический договор не терпит подлога. И в этом договоре ясно указана королевская семья. Можешь не ссылаться на жену. Все знают, что она уже лет двадцать живет в обители при храме Светлейшей Матери. А твоих любовниц уже давно никто не считает». «Но-но, ты мне друг, но не забывайся, Эрик». Король недовольно поморщился. «Сам знаю, что вариантов нет, но не хочу. Если бы ты знал, как я не хочу связываться именно с этой их принцессой. В ее постели разве только конюши еще не бывали?» И то не уверен. «Посмотри на это с другой стороны, Рим. Зато вы сможете сразу договориться и не мешать друг другу. Прости». Поднял он руку, видя, как взбеленился король. «Вот. Если ты мой друг...» позволяешь себе такие намеки и высказывания, то как будут надо мной изгаляться враги? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись мои подданные». Мужчины замолчали и задумались каждый о своем. Они были не просто соратники, не просто король и его подданный. Они были настоящими друзьями с детства. Росли вместе, играли, проказничали, учились и тренировались. Все всегда на двоих. знали все секреты друг друга и потаенные желания, и оба прекрасно понимали, что договор должен быть выполнен. Другое дело, что оба пытались сейчас придумать варианты сглаживания негативных моментов. Король Риман Смелый из рода Крофтон думал о том, что слава стихеям у него уже есть два сына, и ребенок от принцессы ему не нужен. С благодарностью вспомнил жену, набожную женщину, которая была значительно старше него, и после того, как подрос второй сын, настойчиво потребовала отпустить ее в обитель при храме. Риман не возражал. Брак этот был договорной, никакой любви между супругами не было, но уважение друг к другу оба испытывали. Поэтому, чтобы не портить отношений и не вступать в борьбу с одним из сильнейших родов королевства, за свою дочь глава рода мог и голову снести Король согласился со всеми требованиями жены. Королева, в свою очередь, многого не требовала. Раз в год на День светлейшей матери привозить к ней мальчиков до их совершеннолетия. Совершеннолетие у магов наступает в 30 лет. Сохранить все должности, занятые ее родственниками, никогда не приводить любовниц на их супружескую постель. И Риман, между прочим, все скурпулезно выполнял. Развод был оформлен тихо, и знали о нем только ближайшие родственники. Поэтому до сих пор королю никто не досаждал с новым брачным договором. И вот сейчас найденный древний договор одним своим существованием перечеркивал сложившуюся систему отношений. В семье королевы, древнему роду Фостер, придется потесниться у трона. Придут новые советники, новые люди из окружения принцессы, но главное — это будут не люди, а оборотни. начнёт складываться новая аристократическая верхушка, начнутся конфликты, склоки, Римана передёрнула, он буквально физически ощутил будущие неприятности. Но в то же время этот договор имел неоспоримое превосходство, он обеспечивал прочный и долгий мир с княжеством оборотней. И этот единственный факт полностью перевешивал любые неудобства и проблемы. Мир с оборотнями — это было то, о чем мечтали и добивались годами, десятилетиями короли Тронгера. Риман не имел права отказаться от этой возможности, ни с точки зрения своих предков, которые за это боролись, вели войны, проигрывали и побеждали, ни с точки зрения самой магии, которая не даст нарушить магическую клятву и сурово накажет отступника. Фактически, найденный договор не оставлял королю никакого выбора. Эрик же думал о более приземленных вещах. Как внедрить агентов в кланы оборотней, которые живут на его земле, как бы поскорее встретиться и поговорить с Альфой Рорданом и выяснить, кто претендует на его место. Не раз в его мыслях мелькала Уна, но никакого приятного воспоминания эти мысли уже не приносили. Только досаду и разочарование. Не то чтобы он сильно привязался к девушке, но собственная ошибка в оценке девицы вызывала досаду. Взрослый опытный мужчина поддался на уловки молодой расчетливой самки. Даже не смешно. Но дальнейшие переживания и размышления герцога были прерваны возгласом короля. «Я принял решение, герцог Мартенсон. Необходимо издать указ о нашем посольстве в княжество Гарвилей». Возглавишь его ты. Для всех посольство едет для того, чтобы заключить договор о торговле. Для этого усиленно рекламируем выгоды короткого пути через твои земли и снижение пошлин. На самом деле князю следует рассказать правду о найденном договоре. Его невыполнение их тоже коснется. Принцессе же я напишу письмо. Передашь его лично, Эрик. Девушка должна знать, что ее ожидает, усмехнулся король. и, кажется, времени у нас на это отвратительно мало. Сколько может ждать эта старая магическая клятва? Думаю, не больше двух трех месяцев, Риммон. Ведь договор подписан, и преданные уже везли в королевство. Я слышал об этой темной истории от деда, но подробностей никто не знает. Ни что случилось с принцессой, куда она делась, неизвестно. Ясно одно — договор не выполнен. «Поинтересуйся там осторожно у оборотней этой историей. Может, им что-нибудь известно?» «Обязательно. Да и мы с Полиной хотим заняться поисками ответа». «Вы с Полиной?» — как-то ехидно переспросил король. «Это та номерянка, что так хотела удрать с отбора?» «Ты слишком много знаешь, Рим. Мне уже начать беспокоиться?» «Начинай. Но беспокойся не о том, что знаю я». «Обеспокойся о том, что знают и говорят о ней при дворе». «Особенно небезызвестная тебе леди Синриэль». Прошла неделя со времени отъезда герцога в столицу. Для Полины она была наполнена бесконечными хлопотами и заботами. Основные ремонтные работы в замке были закончены, первые и второй этажи приведены в тот вид, какой планировался, А третий этаж, где теперь размещались комнаты слуг, местных и приезжающих с гостями, только начал обживаться. Все комнаты приезжающих слуг Полина выполнила в гостиничном стиле. Небольшие на одного-двух человек комнаты с минимальным набором мебели располагались над хозяйскими покоями. Не то чтобы ей было жалко разориться на них, но просто она не видела смысла делать это для временного жилья. и так было вполне достойно на уровне неплохой земной гостиницы. А вот комнаты местных слуг Полина разрешила каждому обставить по желанию. И получила за это не одну искреннюю благодарность. Люди почувствовали хоть какую-то видимость собственного угла, где могли чувствовать себя дома. Ясно, что жили они в этих комнатах до тех пор, пока работали в замке, но, собственно, уходить добровольно никто и не собирался, И прежние, и новые слуги прекрасно поняли не только требования, но и заботу о них. А такое понимание заставляло работать гораздо лучше, чем только угроза наказания. Особенно благодарна была повариха, которая до этого со своими дочками жила раздельно в маленьких комнатушках. Теперь у них были полноценные трехкомнатные покои, и обе дочери были под ее постоянным присмотром. Отец и сын Рит. тоже жили теперь вместе в двухкомнатных покоях. И конюх, в знак особой благодарности, помог выбрать для Полины личную лошадь, которая могла ходить под седлом и в коляске, была спокойной и ласковой. В общем, жизнь в усадьбе как-то налаживалась. После ремонта на комнаты хозяев, гостей и обоих управляющих была наложена новая магическая защита. Торин использовал не только свою магию, но и защитные артефакты. однако бола все время ворчал что сделанного недостаточно и призывал полину быстрее осваивать свою магию да как я ее освою болу если я ничего о ней не знаю раздраженно воскликнула однажды полина на его очередные стенания мне же ни разу никто не сказал и не показал как эту магию активировать пора вам с магом и оборотнем заняться твоей магией упорно гнул свое домовой не обращая внимания на на возмущение. И Полина твердо пообещала ему договориться о занятиях с магом. Была еще одна проблема, которая образовалась именно после отъезда герцога. В тот же день в замок порталом пришла леди Осия Дайер, экономка из столичного замка герцога, и мать Берта. Полина сразу вспомнила, как неприветливо встретила ее эта дама на отборе — но решила не усугублять первые впечатление друг о друге, а попытаться наладить отношения. Но не тут-то было. Асия Дайер на компромиссы была не согласна и продолжала игнорировать Полину. Ситуация иногда становилась даже смешной. Ведь Полина в отсутствии герцога была главным распорядителем в замке. Ей подчинялись все работники и служащие, даже гвардейцы, а Осия Дайер до сих пор смотрела на Полину как на иномирное недоразумение, которое неизвестным образом попало в их приличное общество. Вот сегодня, например. «Милочка», — это она к Полине обращается, «ставлю вас в известность, что через две недели должен состояться первый осенний бал. В столице наши балы были всегда лучшими». «Надеюсь, вы понимаете, что должны соответствовать положению герцога Мартенсона и организовать здешние балы не хуже». Полина опешила и даже чуть не подавилась. Разговор происходил за обедом. Удивленно взглянула на Конала, но тот только пожал плечами, «То ли разбирайся сама, то ли я ничего не знаю». «Простите, митресса». С первой встречи Осия потребовала такого обращения. Как оказалось, ранее она преподавала в Академии на факультете бытовой магии. «Такой информации у нас не было. Боюсь, что в этом году осенних балов поместье не будет, или они будут позднее», — вежливо ответила Полина. «Это недопустимо», — категорично заявила мадам. «Если хозяин живет в поместье, в замке, то балы должны быть, и они должны быть в определенное время». «Одно для всего королевства». Тон, как эмоция высказала эту сентенцию, ясно показывал ее отношение и ее оценку новой управляющей. Еще раз повторю. Тон ответа Полины из Дружеского перешел в административный. «В этом году балов в усадьбе не будет. Завтра мы с помощником и отрядом гвардии отбываем в рейд. В поместье останутся только слуги». Не вижу острой необходимости соблюдать традицию в этом случае. А кто это разрешил вам покидать усадьбу, да еще и брать отряд сопровождения? Чуть не подпрыгнула на стуле дама. Леди Осия вступил в разговор Конал, который до этого с изумлением наблюдал за пожилой дамой. Необходимость рейда оговорена с милордом и полностью им одобрена. И, кстати, если вы не в курсе... Леди Полина на время отсутствия герцога является главным распорядителем в поместье. Прошу вас учитывать это при разговоре с леди управляющей. Видно было, что вначале Осия хотела отбрить Конола, а может и Полину заодно, но благоразумие все же взяло верх, и она стиснула зубы, продолжив яростно теребить отбивную. Хорошо, что за их столом сегодня было только трое — И некому было попенять Полине за нарушение правил. Она просто встала и покинула столовую. Надоело, надоело выслушивать и терпеть неуважение и пренебрежение. Но Полина помнила, что герцог оценивал преданность семьи Дайер очень высоко, поэтому ей и дальше придется мириться с их присутствием. Мириться, но совершенно не обязательно угождать их прихотям. Непримиримо подумала Поля. У нее тоже характер. Полина прошла к себе в кабинет и стала ждать Конола. Про рейд она сказала серьезно: они уже договорились с Дэниелом, и тот сейчас был занят именно подготовкой отряда и постановкой задач, так что и обедать остался в казарме. Предполагалось, что рейд займет максимум две недели, с учетом неожиданных обстоятельств. В замке Полина предполагала оставить метрессу Осию. Но как с ней разговаривать после сегодняшней сцены, она ума не могла приложить. Хотя что тут думать? Полина внедрила в усадьбе доску объявлений и обязала всех работников каждое утро смотреть на эту доску. Бывало так, что отдать распоряжение или предупредить о чем то лично всех и каждого не было возможности, ведь люди работали в разных местах. А на доске Полина с утра размещала всю необходимую информацию — Так что и ее приказ о назначении Оси и Дайер, ответственный за порядок в замке на время отсутствия герцога и управляющих, все, кому надо, увидят. Плохо, что Бола тоже не контактировал с экономкой, так как она его не видела и не слышала. И надо, чтобы Коннелл ей лично сказал об этом назначении на всякий случай. Смотри, Поле. оборотень по привычке вошел без стука и остановился перед ее столом. «Смотри, какой мы тебе амулет с торином сделали!» «Красивый!» — одобрила Полина, обходя стол и беря амулет в руки. «А от чего он?» «От оборотней!» — рассмеялся Кон. «Помнишь, как мы познакомились? Меня твой запах просто заворожил. Но я в тебе младшую самку увидел, которую нужно защищать, а кто-нибудь попытается подружку в тебе найти. Так что амулет тебе поможет скрыть запах». «Ой, спасибо, Кони. «Я и забыла про эти ваши заморочки. Здесь-то оборотней нет больше? Чистокровных нет, а смески есть. И в селе рядом с замком, и в отряде Дэна». «Надо же! А я и не подумала!» Слегка удивилась Полина. «Кстати, как там Дэниел? Готов?» «Готов», — ответил Коннел. Рвется уже вперед. Да и мне интересно увидеть полностью все земли герцога. Хочу познакомиться с местными оборотнями». вовремя едем не жарко уже но и холодов еще нет удачно кон будь добр передай осии что она остается за главную на время и что скоро должна приехать сестра герцога пусть встретят как положено а то мы то уезжаем нехорошо получится если ее не встретят как надо тот ты права предупредить надо сделаю но я зашел к тебе не только из за амулета Оборотень таинственно улыбнулся. Пойдем, Торин ждет нас. И он протянул Полине руку. Что вы задумали? Заволновалась Поля, но послушно следовала за братом, догадываясь уже, что дело связано с ее магией. Решились наконец. Беззлобно ворчала про себя Поля. И месяца не прошло, а ведь и правда, всего месяц она здесь окажется уже давным-давно, и как будто даже на своем месте. Незаметно они с оборотнем добрались до дальней беседки замкового сада, где их уже ждал Торин. «Милорда, на вас нет!» — вместо приветствия проворчала Полина. «Почему на обед не ходим?» «Поли, тебе не идет ворчать!» — улыбнулся маг и серьёзнее добавил. «Завтра уходим в рейд. Подготовка нужна серьезная. «Да ладно, это я так. Сама бы не ходила, да нельзя!» — махнула рукой «Полина». Но говорите уже, что за секретность?» «Секретность у нас — это твой дар. Я сегодня ходил в столицу и принес сюда определитель магии. Перед рейдом нам надо знать твои возможности. Случиться может всякое, и лучше знать, что можно от тебя ожидать». «И я так думаю», — одобрительно кивнула Поля. «Приступим?» Почему-то никакого страха или опасения у нее не было, — а было предчувствие чего-то необычного и хорошего. Торин жестом фокусника поднял со столика большую салфетку, под ней оказался матовый шар, лежащий на невысокой подставке. «Подойди, Поле, Положи руку на шар», — попросил Торин. Шагнула к столу Полина решительно, а руку к шару подносила осторожно. Боялась, что ничего не произойдет и ее магия не подтвердится. «Но...» Она зря опасалась. Шар вспыхнул белым ослепляющим светом, как только ее рука коснулась его. Затем столб белого света вырвался из шара вверх, и его тут же по всей высоте опоясало зеленой лентой. Все трое напряженно застыли. Полина просто не знала, что надо делать, а Торин и Кон в немом удивлении перед необыкновенной силой землянки. «Знаешь, Поле, отмер, наконец, Торин. «Я предполагал, что ты нас удивишь, но чтобы настолько...» «Ты у нас, оказывается, не просто светлый маг. Ты маг жизни. Это большая редкость в нашем мире. Тебя беречь надо, дорогая». «А кто такие маги жизни? Чем они полезны?» Полина еще не отошла от первого впечатления и не задумалась особо о своей редкости. Но интересно же знать. «Маг жизни Полина — это не просто целитель». Это чудо-волшебник, потому что он может спасти от любого ранения, любой болезни, любого мора и поветрия, лишь приложив к пострадавшему свои руки, искреннее желание. Главное, чтобы жизнь еще не ушла из тела до прихода мага жизни. И сила твоей светлой магией очень велика». «Ничего себе!» — выдала опять Полина свое постоянное здесь восклицание. «А минусы?» Спросила она через короткую паузу. «Пока только два поля. Ты ничего не умеешь, и твоя магия еще не активна. Ее надо пробуждать». «Почему не активна?» Не поняла Полина, вон же целый столб света был. «Это твой потенциал. А если бы она была активна, то тут сейчас либо лес вырос, либо цветы распустились». «Ого!» «Да, и кроме того, ты еще не видишь магические потоки». А если твоя магия уже проснулась, ты бы видела наши ауры, наши заклинания, вообще любые заклинания. Так, я хочу всему этому немедленно начать учиться. Кон, поддержи. Начнем прямо в пути, поле, обещаю. Конал пожал ей руку. Но говорить об этом никому не надо. Пусть все по-прежнему думают, что ты не маг. А разве другие маги этого не увидят? Маги, да, причем сильные маги. Их здесь не так и много. Мы прикроем тебя амулетом». «Опять?» «А куда деваться, если ты такая необычная?» — пожал плечами маг. «Ладно, вы идите», — обратилась Полина к мужчинам, «а я еще посижу тут». Ей хотелось осознать и понять, что сейчас тут произошло и как ей теперь быть. Мужчины, попрощавшись, ушли по своим делам, а Полина, устроившись поудобнее, задумалась. То, что она светлый маг, наверное, хорошо для этого мира. Но ведь ей придется вернуться на Землю, а там что случится с ее пробудившейся магией? Сможет ли Полина жить с магией на Земле? Может, ну ее эту белую магию, не пробуждать? Непонятно. Узнавать надо. То, что она маг жизни, еще лучше. Полина всегда хотела стать врачом, но не случилось. Вот от этого дара Полина не хотела бы отказаться. И если для этого надо пробудить магию, то черт с ней, Полина ее пробудит. «А может, и Милорд поможет», — перескочили мысли Полины на любимую тему. Как-то незаметно все последнее время Полина привыкла мысленно обращаться к Милорду. Натурально спрашивала его советы или просто рассказывала, что делала за день. Про себя, естественно. И ей казалось, что он ее слышит и одобряет — И иногда она уже жалела, что ни разу не намекнула герцогу про свой интерес к нему. Как всегда, здравый смысл брал верх, и Полина задвигала свои чувства поглубже. Нечего тут губы раскатывать. У герцога было много женщин и будет еще много, так что незачем становиться в эту очередь. Но, черт возьми, этот мужчина притягивал ее все крепче. И она по нему скучала. Очень. Пс-пс! Хозяйка! Неясные звуки и шепот отвлекли Полину от раздумий. Идем скорее, тебе надо самой увидеть. Бола подхватил ее за юбку и тянул в сторону замка. Что случилось? очнулась Полина и с тревогой взглянула на Боло. В последнее время тот появлялся редко, но поскольку в замке все было в порядке, Полина не волновалась. Наоборот, она начинала волноваться, когда Бола появлялся. Это всегда означало, что у них что-то случилось. Пойдем, пойдем, Сама увидишь», — повторял Бола и тянул ее вперед. Они вошли в замок со стороны сада, и Бола сразу открыл тайный ход. Кстати, с этими ходами интересная вещь получилась. Во время ремонта они как будто пропали, а потом опять появились на том же самом месте и были опять совершенно незаметны. «Магия замка, однако», — подумала Полина, — когда впервые наткнулась на этот факт. Сейчас они с Бола торопливо двигались в сторону гостевых покоев на втором этаже. Дойдя до нужного места, Бола приложил палец к губам и открыл смотровое окошко. Полина заглянула внутрь, очень не любила подслушивать или подсматривать, считая это занятие ниже своего достоинства, но раз Бола требует, значит, это важно. Комната принадлежала Митрессе Осии. Она в этот момент разговаривала с сыном, и, по всей видимости, разговор был далеко не мирным. «Я в последний раз, матушка, требую, чтобы ты умерила свой пыл и не досаждала Полине. Пойми, мы не можем изменить ситуацию. Герцог ей доверяет. Более того, он, кажется, к ней неравнодушен, но пока этого не демонстрирует. Любой выпад против Полины он воспримет как личное оскорбление». «Не верю!» «Не верю, что наш хозяин, этот умнейший мужчина, попал под влияние вульгарной и намерянки, с горячностью парировала экономка. «Она еще на отборе показалась мне слишком самоуверенной. Подумать только, она смела перечить самому герцогу, главе безопасности, другу короля. Строит из себя леди, а сама даже амулетов от оборотней не носит, наверное, чтобы привлекать их самцов. Права, леди Сенриэль». «Такие девицы сами вешаются на мужчин. Какое бесстыдство!» «Ты не права, матушка. Полина просто не знает особенностей нашего мира», — примирительно заметил Берт. «Не знает?» — снова взвелась экономка. «Никто не запрещает ей узнать мир, в котором она собирается жить. А она даже советоваться не желает с опытными людьми. Я уже несколько дней здесь, а этой даме не интересен мой опыт». Она ни разу, ни разу не обратилась ко мне». «Ах, вот в чем дело», — понятливо усмехнулся Берт. «Ты принялась за старое. берешь взятки за свои услуги и делишь шкуру неубитого драка. Матушка, остерегись. Герцог спас твою репутацию, взяв к себе в экономке после скандала с договорным экзаменом в академии. Но если ты провернешь такой трюк у него на службе...» «Боюсь, мы все вылетим отсюда, как пробки. Поэтому я требую...» «Требую!» — повторил он с нажимом. «Умерь свои аппетиты!» Я принес Полине магическую клятву и не намерен ее нарушать. Мне тоже не нравится это особо, но надо быть более дальновидными. Договор у нее всего лишь на год. Лучше повести дело так, чтобы она сама не захотела его продлять. Так что я запрещаю тебе вредить Полине». Берт резко развернулся и вышел из комнаты. А его собеседница, упрямо поджав губы, подошла к зеркалу, которое висело на стене с потайным ходом. Полина теперь отчетливо видела и слышала женщину, а та тихо сказала своему отражению, как будто давала какой-то зарок. «Это мы еще посмотрим, кто кого. Двадцать тысяч ренов на дороге не валяются, сынок. И возвращать их эльфийке я не собираюсь. И вообще...» Почему бы не помочь влюбленной женщине? Экономка многозначительно ухмыльнулась своему отражению и тоже вышла из комнаты. Приближалось время ужина. Бола потянул Полину за руку, и они, теперь уже не торопясь, вернулись в ее комнату. Ну «Вот оно что», — повторила Полина про себя фразу Берта. «Обыкновенная взятка. Но как много она говорит о домашнем окружении герцога, и как обидно за него, ведь он им доверяет». Ужинала Полина в своей комнате. А после него, захватив книгу «Основы магии», принесла к себе из библиотеки, Полина спряталась ото всех в маленьком зеленом гроте за дальней беседкой в саду. Она давно уже облюбовала это тихое место. Грот был образован густыми кустами ежевики, плющом, Полностью затянувшим круглую перголу, и скрывал внутри себя удобную скамью со спинкой и маленьким столиком. Именно здесь Полина и собиралась начать знакомство с магией. Магия это энергетическое поле мира. Поле содержит в себе силы всех стихий, они выглядят как разноцветные нити, опоясывающие планету. Мага магический предмет. МАГ. имеет способность видеть и управлять этими нитями силы, у каждого мага есть способности к определенному виду стихий или к нескольким видам. Чтобы почувствовать свою магию, надо сосредоточиться и заглянуть в себя». «И как это сделать?» Полина отложила книжку и уселась поудобнее. «Она читала несколько книг фэнтези, и там авторы давали советы, как открыть свою магию». «Попробую», — решила Поля, — «может, получится». Она закрыла глаза и постаралась отключиться от окружающей действительности, но, черт возьми, это оказалось довольно сложно. То где-то там рядом застрекотал какой-то жучок, то по траве прошуршал какой-то мелкий зверек, то поднялся ветерок и принес запах спелых яблок, где-то переговаривались слуги, издалека доносился стук топора. Нет. Никакого отключения от мира не получалось категорически. Но Поля упрямо продолжало сидеть с закрытыми глазами. «Поле, руки расслабь и все мысли из головы выкинь». Прозвучал голос Кона совсем рядом. «Ты напряжена очень». Полина открыла глаза. «Наверное, я бестолковая», — вздохнула она. «Глупая», — улыбнулся оборотень. «С первого раза, да еще в одиночку, редко получается». «Смотри». Оборотень сел рядом с Полей и положил ей руку на солнечное сплетение. «Закрывай глаза и все свои чувства направь к моей руке. Под ней пульсирует мягкий бело зеленый шарик. Видишь?» То ли Полина успокоилась под рукой брата, то ли время пришло. Но она этот шарик увидела. Нет, не сразу. Для нее прошло несколько томительно долгих минут. «Да». восторженно прошептала поля боясь громким голосом спугнуть это видение а если я открою глаза он исчезнет открывай он не исчезнет это твой шарик он в тебе просто видеть его можно только внутренним взором тогда я еще посмотрю можно полина не открывая глаз мысленно погладила шарик и он откликнулся ей замерцав еще сильнее полина умиленно вздохнула он ее понимает Здорово. А теперь что делать? А теперь попробуй сама, и оборотень убрал руку. Еще несколько раз Полина вызывала свой шарик, но мысленно переместить его в руки, подкинуть или еще что-либо с ним сделать как советовал Конал, у нее не вышло. Шарик плотно сидел на месте. Ладно, не все сразу, успокоила себя Полина. Кони, я тут подслушала один разговор с помощью Болу. И теперь думаю, как сообщить Милорду. Вдруг он не поверит. Дело касается дайеров». «А что ты услышала?» Конал перестал тренировать кисти рук и сел рядом. «Что Митресса продала место управляющей леди Сенриэль за 20 тысяч ренов. И деньги возвращать не хочет, хотя их замысел не удался. Хочет каким-то образом выполнить свою договоренность. Как думаешь, каким? Ты серьезно?» недоверчиво воскликнул оборотень такого не может быть они дают клятву служения как берд тебе я серьезно вот видишь даже ты не веришь а герцог не поверит тем более мне кажется надо носить с собой записывающие кристаллы а то только я вижу и слышу то чего не положено с горечью заметила поля не обижайся рыжик я тебе верю это я от неожиданности так отреагировал знаешь что Мы запишем твои показания на кристалл и вышлем герцогу, а он пусть сам решает. Верить, не верить и какие принимать решения. Не переживай. Пойдем лучше собираться. Завтра у нас начнется трудный путь. Точно. Это идея. Остановился вдруг Конал, и Полина, шедшая за ним, уткнулась носом в его спину. Мы с Торином сегодня же разместим кристаллы записи в некоторых местах. А когда приедем, посмотрим, что получилось. Молодец, сестренка. Он хлопнул Полину по плечу и умчался. Наверное, к Торину. А Полина медленно побрела к себе. Никакого настроения у нее не было. И даже найденная в себе магия не принесла долгожданного удовлетворения. Но Полина была бы не Полина, если бы подолгу куксилась. Она, в принципе, не могла зацикливаться на неприятностях. Ее мозг через некоторое время сам начинал вырабатывать варианты полезных действий. Вот и сейчас. Дойдя до комнаты, она уже знала, что будет делать дальше с Экономкой и ее сыном. Но не сейчас, а потом, когда вернется в замок. А пока пусть тешатся. Полина подробно записала на «Кристалл» разговор матери и сына Дайер, пытаясь почти дословно воспроизвести их выражение — Не то чтобы она хотела им очень насолить, но Полина понимала, что этот поступок экономки выходит за пределы разумного. А предательство в мелочах может привести к предательству в большем. Да и кто дал ей право решать, какая женщина должна быть рядом с Милордом? Уж точно не сам Милорд. Поэтому, немного посомневавшись, Полина все же отправила Кристалл Коннеллу. А он уже пусть пересылает его герцогу. Все равно брат делает для него ежедневные отчеты. Вот вместе с отчетом и отошлет. Теперь со спокойной совестью Полина улеглась спать и снился ей милорд, как всегда. Сквозь сон подумала Полина и улыбнулась. Во сне герцог протягивал ей мороженое, ее любимая мороженое белочка, эскимос с орехами. «Рим. Мне начинают приходить первые донесения из «Приграничья» от новых агентов. Там складывается интересная ситуация. Все оборотнические роды активизировались. Представители всех родов стекаются в Терман, Поселение волков. Кстати, моя последняя наложница оттуда. И, кажется, она появилась у меня не случайно». «О, Эрик, не думал, что ты столь наивен». В нашем с тобой положении о случайностях не может быть и речи. Я могу поверить, что случайно к тебе попала и номерянка, но наша — никогда. Это я понимаю, Рим, но, видишь ли, Уну я выбрал из нескольких присланных тогда наложниц. Согласись, никто не знал, на ком я остановлю свой выбор. «Согласись», — повторил его интонацию король, «что нетрудно подготовить нескольких девиц с аналогичным заданием». Собеседники сидели в кабинете короля, но не за столом, а в удобных креслах, и потягивали легкое вино. Трудная подготовка посольства к оборотням была практически завершена, и герцог готовился выехать из столицы завтра-послезавтра. С ним отправлялась в путь большая группа дипломатов. Необходимо было восстановить дипломатическое присутствие, открывать консульство и представительство, целое отделение магов различного профиля — целители, отряд королевской гвардии в сто человек. В общем, шума будет много. Согласие княжества было уже получено. Волки тоже были заинтересованы в восстановлении мира. А еще их явно беспокоила тайна пропавшей принцессы, о которой вскользь упомянул король в первом послании. Казалось бы, все движется в правильном направлении, но герцога не покидало ощущение, что он что-то упускает, на что-то не обратил внимания. «Послушай, Рим, а что за активность проявляет леди Сенриэль? Я давно не был при дворе и вижу, тут произошли смены группировок», — усмехнулся герцог. «Прежняя первая дама двора летится, теперь в тени, а Сенриэль только набирает вес. Ты взял её в фаворитке?» Смеешься? Нет, конечно. Кстати, место фаворитки свободно». «Если у тебя есть подходящая кандидатура, можешь советовать», — поднял король свой бокал в коротком приветствии. Синриэль просто воспользовалась ситуацией и после отставки Летиции пытается подмять двор. «Эльфы всегда были дальновидны, мой друг, но худосочные эльфийские девы меня не привлекают». «Ты сейчас будь осторожнее, Риман. Неизвестно, как отреагирует твоя будущая невеста на фавориток». мне показалось что оборотни не будут ждать положенных полгода и отправят невесту вместе с нами по крайней мере в их послании эта мысль присутствовала да я понимаю у меня какое то необычное предчувствие друг как будто я стою перед самым сложным выбором в своей жизни и не могу понять в чем он задумчиво сказал король ты знаешь рим у меня почти так же как будто я упускаю что то важное И не вижу этого». Мужчины замолчали надолго и не торопились начинать разговор снова. И в это время на колени герцога упал вестник. Прочитав послание, Эрик поднялся и с сожалением произнес «Мне пора, Рим. Пришел отчет от управляющих и сегодня даже с Кристаллом. Пойду проверю». Герцог вышел из кабинета короля в твердой уверенности, что до утра его уже не увидят, но... Через полчаса герцог вновь стоял перед королем и протягивал ему кристалл с записью. «Что ты на это скажешь, Рим?» Король взял кристалл и активировал его. В воздухе перед ними возникло изображение молодой женщины, которая четко, сдержанно и очень серьезно докладывала об увиденном и услышанном. Изображение уже погасло, а король все молчал. Но, наконец, он повернулся к герцогу и сказал – Я понимаю тебя, Эрик, и не буду считать тебя плохим безопасником из-за того, что в твоем доме появились крысы. Это не значит, что тебя обманули. Это значит, что ты доверял этим людям больше, чем они заслуживали. Но все тайное становится явным. Не мне тебе это говорить. Не сейчас, так позже. Эти недостойные Сурсы попались бы на своих интригах. Но вот что интересно, Эрик. Мы начали подготовку посольства к оборотням, а леди Сенриэль начала активно устраиваться во дворце. До этого я не обращал внимания на ее действия, считая их женской блажью. Да и во дворце, сам знаешь, выживает сильнейший. Интересно было посмотреть на ее успехи. Но сейчас я думаю, что подкуп твоей экономки и активность во дворце — это звенья одной цепи. Кому-то очень нужны свои люди рядом с тобой и со мной. А? Как думаешь, кто может стоять за этой эльфийкой и что им надо? Кто за ней стоит, понятно. А вот их интерес пока не ясен. Владыка Ушастых понимает, что рядом с троном его агентам все равно не закрепиться. А вот помешать нам с заключением союза с княжеством — это может быть. Та же Синриэль записалась на отбор до организации посольства. Значит, она знала, что такое развитие событий возможно. «Неужели ты думаешь, что я поверил в ее желание стать моей управляющей?» «Кстати, сканировать ее не получилось. На ней сильный блок. Учитывай, если начнешь плотную слежку за девицей. Для этого у меня и есть ты, и твой департамент. До твоего приезда активных действий проводить не стоит, но простую наружку ты за ней должен обеспечить. Об этом не беспокойся. Уже действует. Сразу как узнал о слухах в адрес моей управляющей». «Кстати, да. Это серьезная девица с огромными глазами и есть Полина?» «Тогда я тебя понимаю и одобряю», — улыбнулся король и хлопнул друга по плечу, разряжая гнетущую атмосферу. «А деловая какая! все четко по полочкам, и с кристаллами они правильно придумали. Приедешь, и у тебя вся информация на блюдечке. С домовым нашла общий язык. Молодец, девчушка!» «Но видно, что опасалась твоего недоверия». Эх, если бы не магический договор. Но-но, не остался в долгу Эрик. Тебе своего курятника хватит. А Полине я верю, потому что она сразу принесла мне клятву. И потому что ее выбрал Боло. Сам знаешь, домовые не выбирают, кого попало. Мужчины переглянулись и рассмеялись, отпуская в эти короткие минуты тревоги и заботы своих должностей. И становясь просто мужчинами, способными видеть красивых женщин и восторгаться ими. Значит, договорились? Отсмеявшись, заключил герцог. Посольство покидает столицу завтра. Едем не торопясь, собирая по пути всю возможную информацию. Задержимся на день-два у наших оборотней. Надо выяснить, кто там рвется к власти вместо старого Рордена. Кстати, Рим. У меня служит сейчас сын начальника разведки. Как я понял, у оборотней есть свои каналы и связи. Это нам может пригодиться. А ты хитрец. Забрал себе лучших. А как иначе?